Глава восемнадцатая. После службы собравшиеся вышли из церкви во двор и, разбившись на группки, начали делиться впечатлениями. Отведя племянницу в сторонку, Марианна поведала ей о своей встрече с Конрадом и о том, что полностью разделяет ее мнение о нем. — Вот видишь, — обрадовалась Зои, Конрад невиновен. Он не убивал Тару. Ему надо помочь. — Не представляю, как, — призналась Марианна. — Ну, хоть как-нибудь. Я уверена, у Тары был кто-то еще, кроме Конрада. Она несколько раз на это намекала. Может, в ее телефоне сохранилась какая-то информация или в ноутбуке. Давай проберемся в ее комнату. — Зои, так нельзя! — прервала ее Марианна. — Почему? — Этим должна заниматься полиция. — Ты же слышала, что сказал инспектор? Зачем им еще что-то расследовать? Они уже назначили виноватого. Мы просто обязаны вмешаться. Она глубоко вздохнула. «Эх, был бы с нами Себастьян, он бы знал, что делать!» Марианна уловила в её голосе укор. «Да, жаль, что его нет». Она помолчала. «Я тут подумала, может, погостишь несколько дней у меня в Лондоне?» Едва фраза сорвалась с её губ, Марианна спохватилась, что зря это сказала. Зои поражённо уставилась на неё. «Что?» «Возможно, если отвлечься, тебе станет легче?» «Я не могу просто взять и сбежать. Этим делу не поможешь. Разве так поступил бы Себастьян?» «Нет», — с внезапным раздражением признала Марианна. «Но я не Себастьян». «Конечно! Какой из тебя Себастьян?» Так же раздраженно парировала Зои. «Он бы обязательно остался». Марианна не ответила. С тех пор, как Зои позвонила по телефону, ее не переставали терзать неясные опасения. И Марианна наконец решилась их высказать. Зои, а ты точно ничего от меня не скрываешь? Ты о чём? Ну не знаю. обо всём. Таре. Не могу отделаться от ощущения, что ты чего-то не договариваешь. Зои не глядя на Марианну покачала головой. Ничего я не скрываю. Её слова прозвучали неубедительно. Марианна встревожилась. Зои, «Ты мне доверяешь?» «Конечно!» «Что за вопрос?» «Я же вижу. Ты о чем-то умалчиваешь?» «Я чувствую. Расскажи, пожалуйста». Поколебавшись, Зоя издалась. «Ну, в общем...» Вдруг ее взгляд упал на что-то у Марианны за спиной, и на лице Зои промелькнул страх. Она быстро потупилась и пробормотала. «Тебе показалось честно». Марианна обернулась и увидела у дверей церкви профессора Фоску с его свитой. Девушки и профессор о чем-то шептались. Фоска зажег сигарету и внезапно заметил Марианну. Секунду они молча смотрели друг на друга сквозь завесу сигаретного дыма. Затем профессор приветливо улыбнулся и направился к ней. При виде приближавшегося Фоски Зоя судорожно вздохнула. «Добрый вечер», — поздоровался он, подойдя. Мы ведь так и не познакомились. Меня зовут Эдвард Фоска, А я Марианна Андрос. Марианна сама не понимала, почему назвала девичью фамилию. Так вырвалась. Я тетя Зои. Знаю. Зои мне о вас рассказывала. Мне очень жаль, что ваш муж погиб. Примите мои соболезнования. Спасибо. Захваченная врасплох, Марианна смутилась. «Я очень переживаю за вашу племянницу», — добавил Фоско и повернулся к Зое. «Какое несчастье! Сначала потерять любимого дядю, а потом и лучшую подругу». Пожав плечами, Зоя отвела глаза и ничего не ответила. Марианна уверилась. «Определенно, Зоя от нее что-то утаивает. Было очевидно, что племянница боится профессора. Но почему?» Марианна не ощущала в нем никакой угрозы, лишь непритворное сочувствие. Бедные ребята, с искренним состраданием продолжал Фоска. Все однокурсники будут горевать от арьи, а может и вообще весь колледж. Мне пора, торопливо вмешалась Зоя, обращаясь к Марианне. Я договорилась встретиться с друзьями в кафе. Ты со мной? Марианна покачала головой. Я обещала Кларисе, что зайду. Увидимся позже. Кивнув, Зоя удалилась. Марианна снова повернулась к Фоске, но, к ее удивлению, он уже шагал прочь. Лишь сигаретное облачко висело на том месте, где только что стоял профессор. Дымок вил, редел и, наконец, растаял.